«Надеюсь, ты раскаялась в своем упорстве, не так ли?» Доня Марина не отвечала. «Говори, — продолжал Морган, — говори, ты раскаялась. Хочешь выйти отсюда?» Молчание вместо ответа. «Ну, не бойся, подойди». Ты меня больше не привлекаешь, за неделю от твоей красоты не осталось и следа. Повстречайся ты мне такой с самого начала, я не взглянул бы на тебя. Но хоть один день-то ты будешь моей. Для меня это вопрос чести и самолюбия. Пусть никто не посмеет сказать, что Морган-пират не добился своей цели. Поразмысли, Марина, и согласись. Всего один день, и я отпущу тебя на волю, осыпав золотом. А нет, так останешься в трёме, пока не сгниёшь, пока тебя не выкинут за борт. Вместе с тобой я похороню на дне океана тайну своего поражения. Говори, будешь моей. Никогда, чудовище, ступай отсюда прочь. Дай мне спокойно умереть,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 Я презираю тебя. Думаешь, я боюсь смерти? Ошибаешься, пират, гнусный насильник, разбойник, еретик. Убей же меня, убей. Пускай твои трусливые приспешники боятся тебя. Пускай они трепещут и бледнеют перед тобой, не смея взглянуть в глаза смерти. Я презираю тебя и бросаю тебе вызов. Слышишь? «Бросаю тебе вызов, презренный пират!» Адмирал выхватил нож и кинулся на Марину, отобросилась навстречу и подставила клинку свою обнаженную грудь. Огромным усилием воли адмирал овладел собой и отступил. «Видишь, видишь!» — воскликнула Донья Марина вне себя. «Ты дрожишь!» Ты не решаешься убить меня, ведь ты умеешь убивать только трусов, таких же трусов, как ты сам. Ударь меня ножом, я не боюсь тебя, я тебя презираю. Пират зарычал и не в силах долей владеть собой кинулся прочь стрюма. трюма. В догонку ему раздался громкий смех Марины.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 бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение, только крайность заставит ее пойти на самоубийство.